Глава 2. Когда Киара проходила по коридору, она слышала, как шушукались служанки, как косились на нее стражи. Многие из них считали ее порождением бездны, ведьмой, проводящей в подвалах замка нечеловеческие эксперименты. Порой ей казалось, что все думают, что рабов она покупает лишь для того, чтобы сожрать их в образе змеи. Мысли об этом заставили усмехнуться, Плохая репутация порой служила отличной защитой. Впрочем, наверное, стоило поменьше на последних королевских советах спорить с хранителями казны и оружия. Не хотелось бы, чтобы те настроили против неё не только прислугу, но и знать. Сегодня должен был состояться бал в честь дня рождения наследного принца. И ей, как хранительнице, пропускать подобное мероприятие было нельзя. Но прежде, чем готовиться к балу, было еще одно дело. Ее семья жила тут же, во дворце. Отец был кузеном короля, внуком знаменитого Георга Завоевателя. Последнее время родители почти не выходили из своих покоев, очень ослабнув из-за проклятия. Но сестра пока чувствовала себя хорошо и тоже собиралась сегодня на бал в числе других придворных дам. Когда она вошла, отец сидел у окна. подперев голову рукой и наблюдая за народными гуляниями на площади. Она тихонько подошла, опускаясь перед седовласым мужчиной на колени. «Папа, ты меня узнаёшь?» «Это я, Кая». Потянула она мужчину за руку. Тот встрепенулся и удивлённо посмотрел на девушку, словно только что заметил, что она в комнате. «Кая, где ты?» Он рассеянно повертел головой и лишь затем обратил свой взор на Киару. «Вы не видели мою дочь?» «Мне кажется, я слышал ее голос». Внутри все буквально оборвалось. Горло сжалось, но она постаралась не выдать своего смятения. Нужно быть сильной. Теперь у нее есть ее нянец, Амуа. Она обязательно все исправит, вылечит их всех. «Я здесь, папа, это я. Ты меня понимаешь? Это я, Кая, твоя дочь». Как можно более мягко, почти по слогам произнесла она. «Бесполезно. Он такой уже третий день. Ты бы знала, если бы почаще вылезала из своих гримуаров». Кера обернулась на голос. Позади, опираясь на дверной косяк и скрестив руки на груди, стояла ее младшая сестра Лиара. «Хотя о чем я? Теперь у тебя новое развлечение. Раб? наслышана. Лиара, я нашла». Не дослушав обвинения сестры, Киара вскочила на ноги и, подбежав, взяла ее за плечи. «Этот человек не он и есть исток. Кольцо не может ошибиться. Если это так, то...» «Сколько раз ты уже так говорила? Сколько ритуалов проводила?» На глазах сестры выступили злые слезы. «Ни один не удался». До этого все было по-другому, я не была уверена. Кольцо не откликалось с такой силой. «Но сейчас я уверена, этот – тот самый!» – с жаром произнесла она, пытаясь убедить сестру. Лиара поджала губы, всем своим видом показывая, что не верит ни единому слову. И Кая не могла ее винить. Из-за проклятия и она была под ударом. Она видела, как быстро угасают родители, их разум, и боялась, что с ней произойдет то же самое. Киара... Тем временем вопрошал отец, смотря куда-то сквозь нас с сестрой. «Лиара, идите обедать, а то урок танцев скоро начнется. Господин Дарий будет недоволен и опять пожалуется на вас маме». Лиара всплеснула руками и, кинувшись к отцу, принялась что-то мягко говорить ему. Киара же прошла дальше и зашла в комнату, где спала мама. Рядом с ней сидела служанка, но при появлении Каи встала. «Она приходила в себя?» – отстранённо спросила Киара, наблюдая за тем, как мама во сне хмурится. Её губы кривились, словно она вот-вот заплачет. «Нет, госпожа, иногда стонет в бреду, иногда плачет. Зовёт вас и госпожу Лиару. Если что-то изменится, пошлите за мной», – глухим голосом произнесла Киара и поспешно вышла из комнаты. Лиара всё ещё сидела рядом с отцом. Но Кая больше не смотрела в их сторону. Она больше не могла быть здесь. Как же больно видеть, как близкие страдают, и понимать, что во всем виновата именно ты. «Кая!» — услышала она голос сестры вслед, но ноги снова несли ее вверх по лестницам, по бесконечным коридорам замка. Слуги с живыми букетами в руках, с украшениями для предстоящего бала, сновали то тут, то там. Подготовка к празднику была в самом разгаре. Встречные люди косились на Киару и поспешно пробегали мимо, пряча глаза. Должно быть, выглядела она не слишком хорошо и всклокочена. Понимала ли она сейчас купленного сегодня невольника, готового свести счёты с жизнью? Киара была готова решиться умереть, если бы это только помогло её родным. Но долгие годы поиска избавления натолкнули на неприятное открытие. Её смерть ничего не решит. а лишь ускорит действие злых чар. Кая уже почти дошла до своих покоев, как поняла, почему на нее все смотрят. Дотронувшись до щеки, наткнулась на влагу. По щекам градом текли слезы. Она этого даже не ощущала. Хранительница магии королевства Диагон разревелась у всех на глазах. Какой позор! Пытаясь утереться, крутанула рукой, сплетая пальцы в руну невидимости и призвала силу, напитывая узор магией. Прошедший по телу холодок дал понять, что чары сработали. Нужно было куда-то зайти, чтобы утереть слезы и привести себя в порядок. Негоже хозяйке появляться перед рабом в том виде, в котором Кая была сейчас. Если он почувствует слабость, она уже не сможет повлиять на него. С такими, как он, нельзя быть слабой. Вывернув за угол, она осмотрелась и решила зайти в первые попавшиеся пустые покои, коих на этаже было великое множество. Уже собиралась отменить невидимость, как следом вошли еще двое. Вернее, даже не вошли, а один, судорожно оглядываясь по сторонам, втащил за грудки другого. Киара нахмурилась, пытаясь понять, кто перед ней. Их одежда не была похожа на одежду слуг, но и представителей знакомых фамилий Кая в них не узнавала. Впрочем, на бал съезжались люди со всего Диагона. Киара не могла знать всех. «Ты уверен, что срок сегодня?» «Та вторая родилась на неделю позже». Она была лишь отводом, но срок таковым и остался, и он истекает сегодня. Каким-то шестым чувством Кая поняла, что они говорят о чём-то очень важном. Важном непосредственно для неё. Допросить бы этих людей, не привлекая внимания, а затем стереть им память. Не выходя из невидимости, кая начала сплетать руны пальцами, формируя вокруг этих двоих магическую сеть, которая могла удержать даже дракона. Оставалось всего пару плетений, когда дверь снова открылась. «Вы двое, вот вы где! Вас срочно ждёт его величество!» Мужчины спешно покинули комнату, а кая так и не сделала попытки их остановить. В голове всё повторялось сказанное ими ранее фраза. Срок таковым и остался, и он истекает сегодня. При этом в деле замешан король Роберт? Почему интуиция буквально кричит ей, что это всё как-то связано с ней? Своему чутью Киара доверяла полностью, она ещё ни разу не подводила. Осев на пол, она зарылась руками в волосы, с силой потянув вниз. Боль немного отрезвила, помогла заглушить то, что сейчас творилось внутри. Сегодня она специально искала в библиотеке информацию о Ниане. Книги говорили, что это закрытая страна, где маги редки, но зато те, кто встречаются, обладают невероятной силой. По всему выходило, что Амоа- один из таких вот редких самородков магов. В отличие от Диагона, где верили в единого создателя, на родине ее невольника верили во множество богов, живущих на горе Валаад. а также в подгорного короля, повелителя мёртвых. Причём символы веры в этого короля, которые были указаны в книгах, были как раз такими, как тату на теле мужчины. Фанатик? Служитель церкви? Жаль, не было времени разобраться с его прошлым получше. Возможно, именно в нём и лежит ответ на вопрос, почему именно он оказался подходящим истоком. «Срок истекает сегодня». Мысленно повторила она и буквально заставила себя подняться на ноги. О чём бы ни говорили те, кого она подслушала, ей лучше перестраховаться и тоже закончить свои дела сегодня. Пусть она и опоздает на бал. Значит, больше нет времени на уговоры и компромиссы Самоа. Нужно действовать немедленно. Привести себя в порядок пришлось тоже чарами. Всё-таки косметическая магия – великое изобретение. Одна несложная руна, и вот уже никаких покрасневших глаз, лицо выглядит отдохнувшим и свежим. Остаток пути до своей комнаты девушка шла, продумывая каждое слово, каждый жест, каждый взгляд, который она адресует узнику. Вот только недалеко от дверей ожидал принц Стивен. Он стоял в нескольких десятках шагов, делая вид, что оказался в этом коридоре совершенно случайно. И теперь, с явно преувеличенным интересом, рассматривал одну из старинных картин, которыми был увешан почти весь периметр коридора. Кая сбилась с шага. Странная встреча. Что он здесь делает? «Киса!» Увидев девушку, задорно позвал принц и направился в её сторону. Она мысленно представила, как пускает разряд молнии в него, а пальцы даже сами собой сложились в соответствующую руну. «Вы потеряли здесь кошку, ваше велич... ваше высочество!» Притворно удивившись, охнула Кая. «Позовите слуг, они её мигом отыщут!» «Пф!» Стивен скривился, не оценив юмора. «Всё-таки ты злюка, киса! Я ж по делу!» Кая закатила глаза, тяжело выдохнув. «Они с принцем были ровесниками. Он был старше всего на пару недель». Будучи детьми, они росли вместе, но Киара ненавидела то дурацкое прозвище, которое он ей придумал. Хуже всего было то, что вслед за ним ее так начинали называть и другие мальчишки из его окружения. Она ругалась на них, плакала, переживала, жаловалась родителям, но ничего не менялось. Тогда она нашла в записях отца описание боевой руны молнии. Мотивация была высокой, поэтому у нее ушло всего несколько месяцев, чтобы ребенком освоить эти чары. На полноценную молнию магического резерва не хватало, но результат вполне устроил. Уже через пару дней каждый из компаний Стивена твердо знал ее настоящее имя и больше не рисковал коверкать. Она просто пускала разряд в каждого, кто смел назвать ее унизительной кличкой. И самое смешное, что когда получившие по заслугам обидчики в слезах жаловались на неё, им никто не верил. Потому что, ну, не может десятилетняя девочка владеть чарами молнии. Вот только самого принца проучить Кая так и не решилась. Ни до, ни после. За нападение на члена королевской семьи грозила как минимум ссылка для нападавшего и его родственников. Возможно, в ее случае ничем серьезным дело бы не кончилось, вот только рисковать благополучием родителей она не могла ни тогда, ни сейчас. «Меня зовут Киара», — спокойно напомнила она. «Что-то случилось?» «Если б ты не пропустила предыдущий королевский совет, ты бы знала». Укоризненно покачал он головой. Не стоило назначать умирающую ведьму хранительницей магии Диагона. Пожала плечами девушка. В последнее время она действительно совершенно отошла от вверенных дел, все ресурсы тратя на поиск того, как избавиться от проклятия. «Ну а кого еще, если у тебя самый высокий магический потенциал во всем королевстве, а, киса?» Фривольно подмигнул он. «Да и вся эта история с проклятием?» Ты вообще уверена, что оно существует? Раз уж даже ты не можешь снять его, то, возможно, его просто нет. Кая чуть ли не зарычала на него. Но как можно быть таким поверхностным и легкомысленным? Он вообще соображает, что говорит. Будет продолжать в том же духе, и она не сдержится, превратит его в Полина и скажет, что так и было. — Вы пришли по делу, — напомнила Кая елейным голосом. — Ах да, по делу. «Как я уже сказал, если бы ты не прогуливала, ты бы знала, что сегодня к нам на праздник приехала целая делегация из Ниана. А ты при этом именно сегодня умудрилась купить раба их расы. Ты ведь в курсе, какие они нервные?» Девушка выразительно приподняла бровь. «Намекаешь, чтобы держала раба у себя, пока его соотечественники не уедут? Без проблем». «Будут ещё указания, вашего высочества Холодно поинтересовалась она. «Всё-таки ты злюка, киса!» Он качнулся вперёд, пытаясь поймать девушку в объятия, но та ловко выскользнула, оказавшись позади него. «Принцам не отказывают!» «Да что вы говорите, ваше высочество?» Она притворно потупила взгляд, сделала глубокий вдох, прекрасно зная, что Стивен сейчас смотрит на вырез её платья. Лукава улыбнулась, подходя почти вплотную. «Вот только... Знаете, у меня весьма специфические пристрастия. Я же всё-таки ведьма». Принц, подчуяв, что желанная добыча близко, наклонился к ней, совершенно кажется, её не слушая. Она плотоядно улыбнулась, легко коснувшись бедра мужчины, и не удержавшись, пустила лёгкий магический импульс. «Ай!» Стивена ужаленно подпрыгнул ошалелыми глазами, смотря на неё, а руками держась за причинное место. «Ты совсем спятила?» «Вам не нравится мой принц?» Невинно похлопала она глазами. «Мне так жаль, но, может, вы просто не распробовали? Это же так!» Она шагнула к нему, но принц лишь испуганно отшатнулся. «Вот ведьма!» Он часто дышал, обиженно кривя рот. «Не подходи ко мне!» Он воровато огляделся, удостоверяясь, что никто их не видит, а затем выпрямил плечи и зашагал прочь. «Разберись с рабом!» – бросил он через плечо. «И больше не прогуливай советы, киса!» Кая покачала головой и, закатив глаза, прикоснулась к двери, магией открывая ее. «Делегация неанцев! Надо же! Еще одно странное совпадение за сегодня!» Представители этой страны очень редко сами искали контакта с другими королевствами. Возможно, Амуа может что-нибудь знать о том, зачем они здесь. Впрочем, сейчас всё это не главное. Главное — это исток. Приоткрыв дверь, Киара осторожно шагнула внутрь. Никогда раньше ей не приходилось делить свои покои с кем-либо ещё. Даже когда она жила с родителями, у неё всегда была своя комната. Но рабам отдельная спальня не полагалась. Можно было, конечно, отослать Амуа на двор, к другим невольникам. Но не в её случае. Исток должен быть рядом. Мужчину она обнаружила у книжного шкафа. Он придирчиво рассматривал корешки магических книг, вводя по ним указательным пальцем. Услышав скрип двери, он повернулся к ней и тут же одёрнул руку от шкафа, недовольно сверкнув глазами. Не рад, что она его застала за разглядыванием ее вещей? Или не хочет, чтобы она поняла, какая именно книга его заинтересовала? Может быть, та, по которой она проводит ритуалы? Но только с внутренними демонами Амуа разбираться сейчас было совершенно некогда. Несколько секунд взвешивая «за» и «против», Кая кивнула собственным мыслям. «Нам с тобой сейчас надо спуститься в подвал дворца, в ритуальный зал», — произнесла она. Оставалось лишь надеяться на то, что они по дороге ни на кого не наткнутся. «Нам? Или тебе?» — глухо проговорил он, почти на пределе слышимости, а затем, усмехнувшись, добавил не слишком почтительно. «Госпожа!» Возникшее было желание в общих чертах объяснить ему, для чего нужно вниз, что за ритуал она собирается провести, оказалось погребено под вспыхнувшим раздражением. «Всё и так не вовремя!» «Счёт, возможно, идёт на часы, а он решил, что это идеальный момент для провокации?» «Я смотрю, ты не теряешь надежды на то, чтобы тебя всё-таки убили», — холодно произнесла она, направляясь к шкафу, чтобы взять нужные для ритуала инструменты. «В ритуальный зал нужно мне, а ты пойдёшь со мной, ведь не зря же я 5000 выложила». Кая позволила себе снисходительную и, возможно, в чём-то даже милую улыбку, хотя саму аж потряхивала от овладевшего ею раздражение, досады и волнения, что ничего не получится, всё кажется зря. А Моа чуть отступил в сторону, пропуская её. На его лице на отразилась ярость, но он быстро справился с собой, натянув маску бесстрастности. Лишь губы так и остались стиснуты в тонкую нить — и потемнел взгляд. Она думала, что он что-нибудь возразит, снова начнёт язвить. Но нянец ничего не ответил, от чего Киара неожиданно разозлилась ещё больше, словно своим молчанием он специально действовал ей на нервы. Хоть бы спросил уже, зачем им куда-то идти. Она бы тогда объяснила. Или потянула бы интригу в отместку за его поведение. Взяв всё, что нужно, она повела мужчину за собой. Его присутствие рядом она ощущала буквально кожей. Кольцо на пальце снова нагрелось, а от случайных касаний по телу проходил магический импульс, лишний раз подтверждающий – он тот самый. «Драконье дерьмо, почему именно он? Почему не кто-то менее эмоциональный, менее непредсказуемый, менее опасный?» Искоса Киара бросила на него взгляд, отмечая каждую малейшую черту, словно впитывая, запоминая того, кто будет с ней теперь постоянно рядом. Сегодня, наконец, у нее все получится. Иначе просто и быть не может. Чувствовал ли Амуа то же, что и она? Впрочем, что он мог чувствовать? Бросив еще один взгляд на молчаливо следовавшего за ней нюанса, кая вздернула подбородок и, решительно тряхнув волосами, расправила плечи. «Знать бы еще, о чем он думает. Ее раб. Как же?» «Как-то в детстве ей подарили котенка. Она так мечтала о нем, как с ним будет весело играть, засыпать, прижимаясь к мягкой шорстке. Реальность оказалась жестока. Животное было абсолютно диким, и в первый же день расцарапало ее лицо и руки так, что пришлось вызывать целителя. Вот и тут у нее чувство, словно она вместо котенка купила не просто дикого зверя, а как минимум саблезубого тигра, еще и оснащенного скорпионним хвостом. И то ли сожрет, то ли просто убьет, то ли сам сделает своей зверушкой. то ли у нее будет самый опасный и полезный котенок. Осталось лишь приручить. Он молчал всю дорогу, и от этого молчания становилось неуютно, а от случайных взглядов, которые она ловила, бросала в жар. Была ли это магия кольца, влияние близости истока или снова его фокусы, которыми он уже пытался околдовать ее? Сейчас он шел за ней, потому что она так приказала. потому что действовал подчиняющий артефакт. Но Кая не обманывала себя. Без антимагических наручей и браслета у нее на запястье она бы не заставила его из места сдвинуться без его на то желания. «Впереди целый год, а то и два. Я смогу». Мысленно приободрила она себя. Киара знала практически все тайные ходы замка, так как провела все детство, исследуя путанные коридоры, Но не везде можно было пройти обходными путями. Несколько раз им не повезло пересечься со слугами и пребывающими на праздник гостями, успевшими наводнить замок. Чужестранец так разительно отличался от окружающих своим внешним видом, что пялиться начинали даже самые, казалось бы, благовоспитанные вельможи. И если покупка ею раба вызвала столько пересудов среди прислуги и стражи, то Кая могла представить ту бурю, которая поднимется теперь после того, как ее видели рядом со столь колоритным нюансом. Счастье еще, что практически никто не мог сказать наверняка, кого же именно приобрела Кая, и был ли у нее раб вообще. В любом случае, теперь можно было не сомневаться в том, что это обязательно свяжут с прибывшей в Заир делегацией из Ниана. В том, что сегодня явно не ее день, девушка окончательно убедилась перед самым спуском в подземелье, потому что стоило им завернуть за угол, как они само оказались лицом к лицу к этой самой делегации. Перед глазами встало самодовольное лицо Стивина. «Очередной прокол киса». Словно на его услышала она, и от мысли об этом внутри поднялась такая волна негодования, что магия мгновенно откликнулась, просясь наружу и требуя причинить кому-нибудь боль. "Моё имя Киара", одними губами прошептала она. «Ну уж нет. Любой прокол можно обернуть себе на пользу. Главное действовать по обстоятельствам". Представители чужой страны стояли небольшой группкой, их было шесть человек, а рядом крутился дворцовый распорядитель с огромной папкой в руках, что-то в ней торопливо записывая. Все нюансы в чём-то неуловимо были похожи на Амуа. В разных чертах лица без труда угадывалось общее. Но ни у кого из них не было ни татуировок, ни таких странных глаз с узкой радужкой. Поняв это, Киара непроизвольно обернулась на своего пленника. Тот застыл, глядя на соотечественников. На лице ни одной эмоции. Каменная маска и та больше наполнена жизнью. «И? Что это значит? Он узнал кого-то конкретного?» Киара мысленно содрогнулась, представив, как сейчас пойдут крики, что она не имеет права держать в рабах их друга, брата, дядю, соседа. Бездна знает, кого еще. «Ну уж нет». Не она привела его на арабский рынок, заковав в цепи, но она вполне законно его купила. Сумма выплачена целиком и полностью, документы в порядке, и пусть оспаривают это где хотят. Впрочем, сейчас, пока интерес к ним высок, они могут обратиться напрямую и к королю. А тот, в свою очередь, конечно, может попытаться его отобрать, передав делегации в знак доброй воли. Станет он это делать или нет? Каковы планы Диагона на этот визит? Как же не к месту, что она пропустила последний совет? Так, спокойно, скомандовала Кая сама себе. Она в любом случае успеет провернуть ритуал. Правда, проблем потом будет. Киара снова посмотрела на делегацию. В том, что каждый из них узнал о Моа, сомнений не было. И он им был явно недорогим и любимым родственником. Смуглые лица побледнели, глаза расширились, рты приоткрылись. «Они что, боятся его?» «Он их тоже цепями пытался придушить. С этого буйного станется». Олег! Слабым голосом отозвалась единственная в делегации женщина. Она приложила одну ладонь к щеке, но и невооруженным взглядом было видно, как затряслись ее пальцы. «Какая встреча, Рене!» Губы Амоя сложились в широкую улыбку, но от этой улыбки становилось не по себе. Мускулы на руках мужчины напряглись, словно он готов был вот-вот броситься вперёд в зверином прыжке. Киара прищурилась, оценивая ситуацию. «Значит, знакомы». Девушка едва слышно хмыкнула, привлекая внимание Амоа и поправила длинные рука в платье, будто бы ненароком, продемонстрировав ему хорошо знакомый браслет подчинения. Судя по чуть расширившимся зрачкам мужчины и ярости вперемешку с отчаянием, мелькнувшей во взгляде, намек он понял правильно. А в следующий миг на его лице отразилась немного пугающая саркастическая улыбка человека, которому уже нечего терять, ведь палач уже занес топор. Остается лишь не подать виду, насколько все плохо. А в данном случае, насколько унизительно его положение. Вот ты и попался, котенок. У каждого есть свои слабости, и кая не удержалась бы при дворе, если бы не научилась их молниеносно просчитывать и находить у других. Киара буквально впилась взглядом в эту самую Рене. Высокая, выше Киары, чуть полноватая, но от этого её грудь лишь сильнее выделялась под утягивающим корсетом. Тёмные волосы заплетены во множество мелких косичек. а в уголках глаз нарисованы длинные чёрные стрелки. «В диагоне таких точно не встретишь». «Ты же...» Голос Рене дрожал, в нём слышалась самая настоящая паника. Последнее слово она произнесла почти беззвучно, но Кая прекрасно поняла, что именно она хотела сказать. «Сдох». Кая напряжённо сглотнула, наблюдая за сценой. «Как интересно!» Жаль, что время так сильно поджимает. Было бы полезным послушать эту нянку. Сдаётся, ей было что рассказать об их общем друге. Впрочем, если ей повезёт и ритуал пройдёт быстро, то на балу можно будет попробовать подобраться поближе. Поговорить о том, о сём. я умела быть дружелюбной. Разумеется, всё бы ей не сказали, но порой достаточно и самых нелепых слухов, чтобы выцарапать из них главное. «Мастер Дималех, вот мир один из мужчин за спиной Рене. Мы не знали, мы очень рады, если вы... только одно ваше слово». «Рады?» Киара чуть не прыснула. «О да, радость от встречи так и плещется на их омертвевших от испуга лицах. Трусливые шавки перед львом, того и гляди, плюхнутся на колени. А сам лев в этот же момент и вовсе застыл каменной статуей, с приклеившейся на губах улыбкой». почти превратившийся в оскал, кажется, даже не дышал. Напряжение стояло такое, что казалось, достаточно мельчайшей магической искорки, чтобы прогремел взрыв. Киара поймала взгляд Амоа и на в нём промелькнуло что-то, чего прежде она никогда в нём не видела. Но это что-то тут же было задавлено вспышкой всепоглощающей злости. Правда, Кая подозревала, что злится он не на неё, А на себя? Злился за то, что просит её? Кажется, Амоа был из той породы мужчин, что считают зазорным просить помощи. Не хотят никому быть должны и обязаны. Невольно её губы тронула понимающая улыбка. У них, похоже, больше общего, чем она думала. Но эту её улыбку нянец трактовал по-своему. Судя по отразившемуся в глазах презрению почти животной ненависти, Словно бросал ей вызов. «Ну вот он я. Что же ты медлишь? Добивай!» Улыбка на губах Каи стала ещё шире, когда она обернулась к делегации. Учтиво склонив голову, она с лёгким сожалением произнесла. «Прошу простить, господа, но у нас с мастером Дималехом дела неотлагательной важности. Как только обстоятельства позволят, уверена, вы обязательно ещё встретитесь и обсудите все вопросы». Обстоятельства. Так Кая себя еще не называла. Удивление и растерянность на мгновение проявившиеся на лице Амоа сделали его черты мягче и человечнее, что ли? Киара, залюбовавшись этим неведомым прежде зрелищем, затаила дыхание. Определенно оно того стоило. Амоа медленно повернул к ней голову и несколько заторможенно кивнул. А глаза его странно блеснули. И непонятно, то ли этот кивок предназначался для гостей, то ли таким способом он пытался поблагодарить саму Каю. Тем не менее, это был шаг к сближению. И тот самый рычаг, которого Кае так не хватало, чтобы быть уверенной наверняка, она своего добьется. Поспешим, мастер, нас ждут, вежливо обратилась она к нему. Ей, бросив извиняющийся взгляд в сторону гостей, больше не оглядываясь, зашагала дальше, зная, что нянец не отстаёт ни на шаг. Она знала наверняка, а Моа идёт за ней. Такие люди просто физически не выносят быть должными кому-то. И теперь вдвойне интересно, а как же его вообще угораздило попасть в рабство?